Глава четвертая. На лестничной клетке старинного здания одного из корпусов психиатрической больницы гуляли сквозняки. Здесь было неуютно и зябко. Желтые стены словно впитали безумие пациентов, горе их близких, перманентное раздражение персонала. Петр торопясь позвонил. Дверь мужского отделения открылась. Кучерявая медсестра посмотрела на визитера. Козявка прилипла к пирсингу в ее ноздре. Петр назвал фамилию подопечного. Неделю назад Либора госпитализировали. Во сне он до крови расчесал свое лицо. Петр пришел навестить бедолагу. Подождите в столовой, сказала кучерявая, пропуская Петра. Я сейчас его приведу. На стульях в коридоре раскачивались, бормотали, обсасывали пальцы, хихикали и хныкали персонажи из полета над гнездом кукушки. В казённых пижамах, в пятнах йода армейски обритые. Корявые, покрытые цыпками руки, потянулись к чужаку. «Папа! Сок! Дай сигарету!» Нестройной колонной прошагали пациенты с тарелками и чашками. Эти вовсе не походили на Таев сумасшедших домов. Встреть Петр любого из них снаружи не отличил бы от условно нормальных прохожих. Худые мужчины глядели в пол. Петр представил себя в их ряду, поймал внимательный, Что-то знающий взгляд татуированного санитара и заспешил по коридору. В столовой были зарешеченные окна, выключенный телевизор на кронштейнах, клеенки с лавандами и допотопный вентилятор под потолком. За столом у дверей растрепанная женщина кормила с ложечки сына. Сын ухал, как сова, и давился йогуртом. Петр поздоровался и прошел в конец зала. Вытащил из рюкзака лимонад и вафли передачку для Либора. За окном проехала карета скорой помощи. Пётр обернулся. Женщина кормила болотную мумию. Ложка тыклась в кривые зубы. Розовые комки, йогурт в перемешку с кусочками банана стекали по морщинистому подбородку. Мумия положила на столешницу руки. Длинные ногти воткнулись в клеенку. Обруч исчез, и стала видна дыра во лбу, которую доселе прикрывало ржавое железо. Черный глаз циклопа буравил Петра пристальным взглядом. Петр проснулся. Борча царапнул коготками его босую пятку. Петр зарычал сквозь тиснутые зубы. Не на кота, а на кошмар, полностью дублировавший события четверга. Петр действительно навещал Лебора в больнице и действительно видел мумию, которая пропала, стоило ему моргнуть. Коготки полоснули по пятке. Петр вдруг вспомнил, что весной Барчу сожгли в крематории для домашних питомцев, и некому здесь играть с его ногой. Он резко сел и представил, как в рассветных сумерках сключенная рука с желтыми безобразными ногтями втягивается под кровать. «Никаких котов! Никаких мумий!» Петр в сердцах ударил кулаком по изголовью. «Рихтер», — подумал он, — «иных вариантов не остается. Он встал с постели, игнорируя мысли о том, что притаилось под кроватью. Демонстративно медленно оделся, параллельно роясь в мобильнике. Он не ожидал найти там номер, записанный много лет назад. Номер, по которому ни разу не звонил. Но карта памяти хранила целых три номера с подписью «Рихтер». Петр не знал даже, имя это старинного дедушкиного товарища или фамилия. «Призраки пришли вместе с дождями». И чем сильнее портилась погода, тем больше их становилось в реальности Петра. Расщепленный, как ящик, десятилетиями лежавший в червивой земле под корневищами. Кошмары вернулись, словно жильцы в квартиру, из которой их когда-то изгнали, и принялись налаживать свой кошмарный быт. Они больше не умещались в снах, сперва топтались на границе между дремотой и бодрствованием, а затем повадились являться среди бела дня. Все чаще — Все ближе. У кошмаров было два воплощения. Номер один — болотная мумия. Петр увидел ее в трамвае, в гуще ничего не подозревающих студентов. Во время ночной смены, прячущуюся за дверями кладовки, в столовой больнице и в собственной ванной, застывшую в углу. Скошенные плечи, наползающие друг на друга зубы, черная дыра во лбу. Номер два — обнаженная женщина. Обычно она возникала внезапно и также резко исчезала спустя доли секунды, словно грубая монтажная вклейка. То, как она двигалась, гадюка в человеческом обличье, заставляла Петра истово молиться. Он не знал, помогает ли отче наш. Он зажмуривался и, если лежал в постели, то прятал голову под подушку. И это помогало на какое-то время. Судя по записям в дневнике, Промежутки между видениями постоянно сокращались. В субботу, сбежав из холостяцкой берлоги, Петр отправился в Риегровые сады. Там проходило шествие крампусов, рождественских чертей, антиподов святого Микулаша. Зрители толпились за оградой, грелись горячим вином и медовиной. По выделенным дорожкам маршировали, задирая зевак, ряженые. Звенели железными побрякушками, замахивались розгами. Взрослые и дети визжали от восторга и делали селфи с рогатыми и клыкастыми актерами. Крампусы использовали профессиональный грим и жуткие маски. Но им было не переплюнуть настоящих демонов, которые настигли Петра в шумных садах. Обернувшись, он заметил женщину. Пятна какого-то отвратительного лишайника быстро двигались по ее костистому лицу. Дыра на месте правого глаза была такой же, как отверстие во лбу мумии. А был еще аутист Гектор, который дважды навещал Петра в гиперреалистичных снах и называл внуком. Оба раза Петр и лже-гектор оказывались перед зданием на окраине леса. Проводник вдалбливал Петру. «Оно внутри. Останови его. Бойся Вейгела». «Рихтор». Петр вспомнил седовласого немца. Сама респектабельность, идущая в противовес с темами, которые Рихтер поднимал в долгих монологах, бессмертная нечисть, использующая людей как скафандры, фамильное проклятие, зарытое в саду для Томаша, вампиры. Господи боже, старик плел 20-летнему парню про вампиров, а парень умудрился поверить. Петр позвонил по двум номерам из трех и почувствовал противоречивую смесь облегчения и разочарования. Абонент не существовал как не существовали призраки. Нужно звонить психиатру. И срочно. Петр уставился в окно, на грозовые облака и потерявшийся в сердитом небе самолет. Случилось так, что его дед умер через несколько дней после наводнения, едва не уничтожившего Карлов мост и прочие архитектурные шедевры. На похоронах Петр познакомился с Рихтером. Потом они часто встречались. Старый псих зомбировал, плел небылицы, приводил ночные кошмары в качестве нерушимых аргументов. Он сказал, нужно просто следить, чтобы ящик находился в земле. И Петр следил, словно помимо своей воли ехал в пригород. Это был порыв, с которым он не мог справиться. Так, наверное, люди с синдромом навязчивых состояний не могут прекратить вновь и вновь пересчитывать камни-брусчатки или выдергивать свои волосы. Ему необходимо было знать, что мумия не выбралась из могилы. Но ведь она выбралась. 11 лет, с 2002 по 2013, она царствовала в снах Петра, с этой слепой рожей, стянутой временем, с этими омерзительными ногтями гуля, растущими из крюченных пальцев. Порой она не брезговала явью. Когда женские губы впервые сомкнулись на члене Петра, мумия соткалась из теней, И девушка освободила свой рот и спросила разочарованно: "Я делаю что-то не так?" Когда Петр сдавал экзамены по вождению, а потемневшее лицо Вордалака возникло в зеркале заднего вида. Из-за него Петр прослыл чудиком, не женился, едва не сдох от передоза, и за мумии в земле. Нет, из-за дедушки и дедушкиного брата Томаша и Рихтера. Третья попытка перед тем, как я начну искать рациональные способы». Петр поднес мобильник к уху и услышал. «Алло?» Это его голос? Сложно сказать, они не разговаривали 12 лет. «Рихтер?» «Кто это?» «Я, Петр. Вы дружили с моим дедушкой. Петр Марыш?» «Да». «Здравствуйте, пан Марыш». Собеседник, кажется, воодушевился. «Меня зовут Радим. Я знал вашего деда». И Рихтера, конечно, тоже. «У вас что-то произошло?» «Произошло», — повторил Пётр. «Это связано с ящиком?» Пётр прикрыл глаза. «Да». «Вы видели лихо?» Пётр не стал врать и прикрываться здравым смыслом. «Видел. Во сне и...» «Я понял», — деловито сказал Радим. «Давайте встретимся. Вы могли бы подъехать сегодня... В пять, например». «В пять? Хорошо». Радим продиктовал адрес. «Это бар?» — спросил Пётр, черкая карандашом. «Без пары рюмок не сладим», — прозорливо заметил собеседник.